Глава 14. Тревис Полу лежал на укрытых одеялами в и рюкзаках. На его коленях покоился небольшой кусок коры с нацарапанными на ней зелеными линиями. «Значит, мы находимся здесь. Звездолет тут!» Он отметил большими указательными пальцами две точки на схеме. Осторожно олень кивнул. «Да! Цуай! Экселта! Кавайкаль!» Они следят за проходами. Там перевал, еще две тропы, по которым можно пройти. Но кто же способен устеречь целое небо? Монголы упоминали, что красные не отваживаются посылать вертолет в горы. Вскоре после высадки один из вертолетов разбился из-за воздушных потоков. У них осталась только одна машина, и рисковать ею они не хотят. Если только, конечно, они не получили подкрепления. Встревоженно заметил Трэвис. Эта мысль давно не давала ему покоя. Она прямо-таки терзала его, словно неотрывная зубная боль. Он так и чувствовал, что петля времени все ту же и ту же затягивается на их шеях. «А ты уверен, что весть о нашем звездолете выманит красных из загор? «Да. Либо информация о башнях. Они могли бы выслать разведку из монголов на осмотр звездолета, но это не даст им полноценной, квалифицированной технической оценки». Я уверен, стоит им узнать, что звездолет Западной Конфедерации находится здесь, то они слетятся сюда, как стервятники на падаль. И если явятся не все, то больше их часть. Нам просто необходимо поймать их на равнине. В противном случае они закроются в своем звездолете, как улитка в скорлупе, и их не выманишь оттуда никакими силами. А как же нам сообщить им о звездолете, Выслать разведку и позволить им проследить за ней? «Но это лишь в крайнем случае». Трэвис не отводил глаз от карты. «Да, можно позволить красным выследить апачей, но слишком велик риск. На счету каждый человек. Клан мал. Должен найтись иной способ устроить засаду. Может взять в плен одного из красных и позволить сбежать? Займет слишком много времени. И сколько придется ждать? А риск при захвате красного в плен...» — Если бы только можно было положиться на монголов, — подумал вслух осторожный олень. Но это «если» было слишком уж зыбким и ненадежным. Они не могли доверять монголам. Как бы те ни ненавидели красных, пока над ними давлела власть таинственных машин, они ничем не могли помочь. Или могли. — Что-то придумал? Осторожный олень сразу же уловил перемену в выражении лица Тревиса. «Предположим, монгол увидел наш звездолет, а потом попадается в лапы патрулю красных». «И ты считаешь, что он согласится попасть в плен?» «Не забывай, ведь красные могут выудить у него все до конца». «А если бежавший пленник?» – предположил Тревис. Теперь настала очередь осторожного оленя поразмышлять над новой идеей. Конечно, в ней было довольно много дыр, но разработать ее стоило. Скажем, взять в плен Менлика и внушить ему, что они собираются его убить в отместку за нападение в холмах. Затем позволить бежать, преследуя его по пятам, пока он не попадет в руки красных. Очень рискованно, но может сработать. Со времени своего поединка с Деклаем Трэвис иначе относился к риску. Риск, на который он пошел тогда, наградил его двумя глубокими ранами, одна из которых могла закончиться для него плачевно, если бы не Джилли. Но в то же самое время он снова вернулся в клан и стал полноправным апачем, которому теперь многие в племени прислушивались. «А эта девушка, эта монголка!» Поначалу Тревис даже не понял смысл восклицания осторожного оленя. «Мы похитим монголку!» пояснил тот, увидев недоуменный взгляд Тревиса. «Позволим ей бежать, а затем будем охотиться до тех пор, пока она не попадет в плен к красным. Может, даже подержим ее немного в камерах на звездолете». «Кайдесса!» И хотя внутри у Тревиса что-то возмутилось против такого выбора главного лица в разворачивающейся драме, он все-таки сумел увидеть преимущество предложения «Осторожного оленя». Выкрадывание женщин было чуть ли не самым древним обычаем среди примитивных культур. Сами монголы испокон веков занимались этим, да и апачи тоже. Да, это было бы самым естественным в данной ситуации. Женщина попытается сбежать и за ней устроят охоту. Вполне логично. А если женщине отрезать дорогу в горы, то она побежит прямо в руки к красным. Это тоже будет вполне естественно. Ее придется хорошенько напугать, неохотно заметил Трэвис. Ну, это мы устроим. Трэвис с досадой покосился на осторожного оленя. Ему не хотелось прибегать к старым играм апачей. Однако осторожный олень, как видно, имел в виду нечто другое. Три дня назад, пока ты еще выздоравливал, мы с Деклаем побывали на звездолете. «С Деклаем?» «Ты победил его в честном бою. Ему теперь надо думать, как восстановить свою честь. А поскольку Совет запретил поединки», ответил осторожный олень, «ему надо добиться этого другими путями». «После того, как ты поведал нам историю о башнях, он понял, что надо выступать против красных, а не спасаться от них бегством. Теперь он так и рвется на тропу войны. Даже слишком». Мы вернулись на звездолет, ну, искали оружие. Мы же раньше там ничего не нашли. И сейчас то же самое. Однако мы обнаружили кое-что другое. Осторожный олень на секунду умолк, и его необычный тон заставил Трэвиса отбросить все лишние мысли. Казалось, осторожный олень натолкнулся на что-то, чего не мог описать словами. «Во-первых», — пояснил осторожный олень, — «Мы нашли останки какого-то существа там, где умер доктор Ратвин. Ну, нечто вроде человека. Серебристый мех и...» «Гориллы! Гориллы из других миров! А что вы еще там увидели?» Тревис даже уронил карту, дернув осторожного оленя за рукав. «Эти яйцеголовые, не они ли приходили осмотреть разбитый корабль?» «Ничего, кроме следов. Много, в каждой каюте, в рубке». Похоже, целая группа существ. «Так что же убило эту мертвую тварь?» Осторожный олень нервно облизнул губы. «Похоже, страх!» Он слегка пригнул голову, даже как-то извиняющийся. «Звездолет изменился. Там внутри что-то теперь не так. Когда идешь по коридорам, по коже прямо мурашки бегают. Все время кажется, что кто-то следит у тебя за спиной. Какие-то звуки... Чудится движение, поворачиваешься, и ничего, абсолютно ничего. И чем дальше забираешься в звездолет, тем хуже. Поверь, Трэвис, никогда мне не приходилось испытывать подобного. Но ведь это звездолет полный мертвецов, напомнил ему Трэвис. Неужели страх Апачи перед мертвыми, усиленный Редексом? превратился в столь активную фобию, что даже затронул такого уравновешенного воина Апача, как осторожный олень. Вначале я тоже так подумал, но потом обнаружил, что самые худшие ощущения у меня появились не вблизи помещения, где мы захоронили наших мертвых, а выше, в каюте, где стоит пульт Редекса. Видимо, он до сих пор работает, но только иначе. Теперь он, наверное, не пробуждает в нас память предков, а усиливает прирожденные страхи. «Послушай, Трэвис, мы еле выбрались оттуда, и Деклай вел меня за руку, словно ребенка. Сам он дрожал, будто человек, который никак не может согреться. Во всем этом кроется какое-то зло, вне пределов нашего понимания. Я уверен, что эта монголка, стоит ей посидеть там немного». будет напугана настолько, что любой ученый, который будет иметь с ней дело, безусловно догадается о тайне реальной, а не фальшивой, которая наверняка его заинтересует. «А эти гориллообразные, может, они хотели включить редокс?» – поразмышлял вслух Трэвис. «С одной стороны, предположение, что гориллы могут хоть что-нибудь понимать в машинах и как-то связаны с ними – казалось диким и необоснованным. Но с другой, их ведь находили на разных заброшенных планетах во время путешествия по далеким мирам. И Эш даже высказал мысль, что они могут быть деградировавшими потомками звездных странников, основавших огромную империю. Вполне вероятно. И если так, то они пожали плоды собственной беспечности. Один из них погиб. «Но отправить туда девушку!» Сначала выслушав предложение осторожного оленя, Трэвис, не задумываясь, согласился, найдя в нем здравый смысл. Но теперь, немного поразмыслив над всем, что услышал, он неожиданно изменил свое мнение. «Если атмосфера корабля стала столь зловещей, то заключать в нее кайдессу, пусть даже и на время, казалось ему бесчеловечным». «Ей не придется оставаться там слишком долго», – заметил осторожный олень, словно прочитав мысли Трэвиса. «Послушай, а может поступим так? Войдем вместе с ней и разыграем страх, показав его действие на себе. Мы даже можем бежать в панике, оставив ее одну. А когда она покинет звездолет, то мы последуем за ней». Такое предложение понравилось Трэвису куда больше – Но на одном он все-таки решил настоять. И если Кайдессу придется вести на звездолет, то одним из сопровождающих должен быть обязательно он сам. Трэвис так и сказал, и осторожный олень согласился с ним. К ночи они отрядили в поход несколько воинов, перед которыми поставили довольно простую на их взгляд задачу выследить Кайдессу и взять ее в плен. Трэвис с ними не пошел, поскольку рана на боку еще не зажила до конца. Временами, особенно после долгих физических нагрузок или при резких движениях, боль стискивала грудь железными тисками. Однако Трэвис не хотел сдаваться. Каждый день он ходил и тренировался, заставляя свое тело работать все больше и больше. Он хотел быть в отличной физической форме, когда наступит время действовать, и потому не давал себе никаких поблажек. Ему потребовалось всего пять дней, чтобы восстановить силы. Еще пять дней спустя Трэвис добрался до хребта, на склонах которого лежал разбитый звездолет. Его сопровождали Джил Ли, Льюб и Манулито. Первым делом они убедились в том, что после посещения осторожного оленя и Деклая здесь никто не побывал. Затем они поднялись на холм и расположились на его вершине. Трэвис оглянулся на звездолёт и вдруг замер, пораженный пришедшей вдруг мыслью. Смотрите! удивленно воскликнул он, отсюда звездолет выглядит почти нетронутым, словно готов в любую минуту взлететь. А он вполне может подняться, кивнул Джилли, показывая на вершину соседнего пика. Он туда! Двигатели с этой стороны целы! «А что, если красные заберутся внутрь и полетят?» – спросил вслух Манулито. У Тревиса снова мелькнула одна из тех диких мыслей, которые частенько посещали его. Он вдруг подумал, что на звездолете могло остаться довольно много горючего, чтобы поднять его в воздух, а затем взорвать. И если в этот момент на корабле оказались бы вражеские ученые, то... Впрочем, такой вариант был маловероятен. Он совершенно не разбирается в технике и представления не имеет, как можно заставить разбитый звездолет стронуться с места. Не считая их круглыми идиотами, отозвался Джилли. Достаточно взглянуть на звездолет поближе, чтобы понять, что он ни на что не годен. Трэвис медленно спустился по склону холма. Откуда-то сбоку, из-за кустов. показалась рожевато-коричневая тень. Кайот выскочил ему прямо под ноги и остановился, словно загородив собой путь. Он стоял между Тревисом и звездолетом, в глазах светилась тревога, уши прижаты, в горле глухо клокотало. Что бы ни действовало там, на корабле, Кайот чувствовал это, и оно сильно его волновало. «Следуй за мной!» приказал Трэвис на гинте, и, обогнув койота, направился вниз по склону. Тот вялый трусцой неохотно двинулся за человеком. Трэвис почувствовал внутри холодный ком. В боку не утихала боль. Неожиданно из кустов высунулась голова на ликедью. Она призывно тявкнула, но последовать за человеком так и не решилась. Трэвис спускался, внимательно вглядываясь в разрушенный звездолет и вспоминая внутреннюю планировку корабля. Насколько реально превратить эту сферу в гигантский капкан? Что это там Эш говорил о принципах работы Редекса? Субмиллиметровые волны, стимулирующие функции нервных и мозговых центров. Да, именно так. Интересно, а как защититься от этого излучения? Ага, вот пробоина, через которую он выбрался в ту ночь, когда упал звездолет. Рядом находился шлюз со шкафчиками для снаряжения. И если там ничего не раздавлено, он поманил Джилли. А ну-ка, помоги мне забраться. Зачем? Хочу взглянуть, целы ли скафандры. Джилли, не понимающе, уставился на Тревиса, но тут подоспел Манулито. А зачем нам скафандры? удивился он. Мы же можем дышать этим воздухом. Скафандры защищают не только от ядовитой атмосферы. намекнул Трэвис. а, -а Против излучения Редокса!» догадался Джилли. «Точно! Но оставайся здесь, мой младший брат! Это очень рискованно, забираться внутрь, а ты еще слишком слаб!» Трэвис вынужден был согласиться и остался ждать, в то время как Джил Ли с Манулито, забравшись в пробоину, исчезли в темном чреве корабля. После посещения осторожным оленем Эдеклаем корабля, апачи уже знали, что могут испытать и почувствовать, а потому Трэвис за них не волновался. Через несколько минут они появились из проема, волоча за собой сморщенный скафандр. Трэвису бросилось в глаза, что оба были бледны, а лица покрыты мелкими бисеринками пота. Они подошли ближе, и Льюб, тяжело дыша, опустился на землю рядом с Трэвисом. «Злые духи!» – выдохнул он, пряча за привычными пламенными образами свою неспособность объяснить события. «Воистину! Там в темноте бродят привидения и колдуны!» Тем временем, Манулита, разложив скафандр на траве, принялся его осматривать так внимательно и придирчиво, словно делал это далеко не в первый раз. «Скафандр не поврежден!» Наконец сообщил он. «А можно носить!» И он тут же принялся расстегивать костюм. «Сейчас я его испробую!» Прекрасно понимая, чего стоило соплеменникам это путешествие внутрь корабля, Тревис неохотно согласился, что Манулита имеет полное право провести такую примерку. К тому же молодой Апач, как видно, лучше других умел обращаться с подобными вещами. Манолита надел скафандр и закрыл прозрачное забрало гермошлема. Он постоял, притоптывая ногами и примериваясь к костюму, а затем полез обратно в проем. Единственное, что связывало его теперь с внешним миром, это веревка на поясе, один конец которой держал в руках Тревис. Через некоторое время он слегка подергал веревку и ощутил, что она привязана к чему-то неподвижному – По-видимому, Манулито, добравшись до внутренних коридоров, отвязал ее и отправился выше по уровням. Тревис сел на землю и принялся ждать, щурясь от яркого жаркого солнца. Льюб тоже сидел рядом и молчал, напряженно всматриваясь то в пролом в корпусе корабля, то оглядывая золотисто-дымчатые окрестности холмов. Нагинта бегал по склону, то прячась в кусты, то снова выбегая. но ни к людям, ни к полуразрушенному звездолёту приблизиться так и не решался. Временами он останавливался и тревожно подвывал, словно стараясь привлечь к себе внимание. «Не нравится это мне!» – начал было Трэвис, но тут же оборвал себя. В проломе появилась наконец фигура в скафандре. Монолито неуклюже выбрался из корабля, отошел от него и, остановившись, отстегнул гермошлем. Трэвис увидел его потное лицо и заметил, как молодой апач с трудом переводит дыхание. «Ну и как?» – с тревогой спросил Трэвис. «Духов я не встретил», – улыбаясь, ответил Манулито. «Отличная защита против духов!» – он хлопнул по скафандру рукой в перчатке. «И вот еще что. Из того, что я помню, кое-какие системы до сих пор работают». «Я убежден, что мы можем превратить звездолет в хорошую ловушку, заманить красных и...» И он сделал выразительный жест. «Но мы же ничего не знаем о двигателях», – возразил Трэвис. «Да? Послушай, ты, Фокс, не единственный, кто еще способен что-то помнить». Манулито стал серьезным. «Ты действительно считаешь, что мы все превратились в настоящих дикарей?» как того хотели большие шишки. Они выкинули этот грязный трюк с Редаксом, это верно. Но у нас тоже кое-что есть в запасе. И я, между прочим, выпускник технологического института». Трэвис молчал. У него из головы действительно вылетел тот факт, что с самого начала эксперимента Апачи подбирали очень тщательно, и не только по их способности выжить, но и по знаниям, которыми они владели. Если Трэвис был отличным специалистом по археологии, то Манулита с его инженерным образованием становился неоценимым участником группы. И если действие Редекса на какое-то время приглушило этот опыт и знания, отбросив сознание людей в далекое прошлое, то теперь, видимо, эти последствия начали проходить. «И ты действительно сумеешь разобраться в системах звездолета?» – спросил он, нарушив паузу. «Попытаюсь. По крайней мере, можно закоротить двигатели. Они наверняка полезут в рубку. И как насчет Редекса? Что, если я его уничтожу?» «Сначала нам надо испробовать его на нашей пленнице, а потом у нас еще будет время, пока не появятся красные». «Ты заявляешь так, словно это уже свершившийся факт. Откуда такая уверенность?» – возразил Люб. «Конечно, мы не можем быть уверенными до конца», – согласился Трэвис. «Но шансы велики. Они обязательно явятся сюда, как только узнают о разбитом звездолете. Они не могут рисковать. Присутствие на планете людей, неподвластных машинам, станет для них постоянной угрозой». Джилли кивнул. «Верно, говоришь. Наш план достаточно сложен». и в нем слишком много звеньев, одно из которых может сорваться в любой момент. Но это единственный разумный выход. Мы постарались предусмотреть все. Будем надеяться, нам удастся захлопнуть ловушку». С помощью Льюпа Манулиту выбрался из скафандра и, положив его на камень, задумчиво произнес. «Я вот все думаю об этой сокровищнице в долине башен. Предположим, мы найдем там оружие». Кревис заколебался. Он все еще опасался открывать новые ходы за сияющими стенами, о которых узнал из информации, заложенной в кассете. Трудно было даже предположить, какие опасности они могли таить за собой. «А если мы возьмем оттуда оружие и проиграем?» Привел он первый довод, пришедший ему в голову. И сразу же почувствовал облегчение, заметив понимание во взгляде Джилли. «Да, в таком случае мы только сыграем на руку красным», – согласился тот. «Но нам в любом случае придется прибегнуть к этому», – вновь вступил в разговор Манулито. «Если мы даже и загоним в ловушку их ученых и техников, как мы сможем уничтожить их машины и корабль? Такое невозможно проделать с одними ножами и луками». С упавшим сердцем Трэвис вынужден был признать правоту слов Манулито. «Да, им придется вскрыть ящик Пандоры еще до конца схватки с красными».